Гаритон Мембурин Семь ломтиков хаоса Книга седьмая Справедливая гордыня Текст читает Александр Башков Пролог Прям Тарлал худил, всегда считал себя правильным эльфом. В отличие от большинства других эльфийских князей, он был прост, прям скромен в быту и справедлив в своих решениях уже более полутора сотен лет, что занимал свой трон. Конечно, подобному поведению способствовало и то, что их небольшое княжество находилось в диких лесах Кериса, гранича условно лишь с могущественным Шварзддаттом. И не имело рядом никаких эльфийских поселений на разумных для общения расстояниях. Проще говоря, большая часть его знатных собратьев имела бы полное право назвать маленькая княжество прямо лютым захолустием. Но простая гордость скромного эльфа, чьи предки заселили этот дикий клочок земли пару тысячелетия назад, говорила Торлал Худилу, что всё, что не случается, всё к лучшему. Зато его подданные здоровы и бодры. Их тела поджары и худы, а их классы соответствуют всем многовековым традициям древнего народа. Они живут в лесу, процветают в нём, шлифуя свои богатые традиции и культуру, неторопливо, как и подобает настоящим эльфам. Вот, к примеру, сам Прям Тарлал-Худил сейчас сидит в своём скромном тронном зале на скромном троне, созданном из живого дерева. Трон, зал, дворец — всё это одно большое дерево расположенное в центре княжества. Нет у них тут ни золота, ни серебра, ни прочих мёртвых излишеств собственных так называемым цивилизациям прочих раз. Нету и не надо. А зачем они нужны? Жить нужно в гармонии с собой, с природой, с народом, с законом, что внутри нас. Отец, двери зала с грохотом распахнулись, заставляя высокочтимого князя Погрешов в благостных раздумьях испуганно икнуть и поджать ноги. «Торболол!» – пробурчал корящий себя за испуг князь, вновь принимая приличествующую повелителю позу. «Сколько раз я тебе говорил, не вламываться в главный зал, как в таверну!» Младший из сыновей Приама был главным возмутителем спокойствия в княжестве. Мелкий сорокалетний негодник потратил около пяти лет, но разыскал в великом лесном поселении всех хулиганов и башебузуков, сколотил из них шайку, прозванную «Братством перемен». А теперь то и дело смущал подданных, двор, да и самого князя своими нелепыми выходками и придумками. То он носился с идеей воздушного порта для драконов, как будто им, эльфам, нужно с кем-либо общаться или торговать. То пытался ввести моду на одежду, как у городских эльфов у Лады, то варил это ужасное пиво, от которого чуть не сдохли его прямо лучшие единороги. «И вот теперь посмотрите на этого сопляка» вломился к своему правителю во главе всей ватаги своих дурных друзей. Позорище! А хуже всего, что уже тридцать лет является несмываемым пятном на честь и приама это класс сына. Надо же, оружейник! Ни маг, ни благородный призывающий, ни повелитель погоды, ни на самый худой конец из всех концов леса мечник! Оружейник! Отец! Вновь пронзительно возопил негодный отпрыск. Весь растрёпанный, Волосы в беспорядке, вместо аристократичной бледности нездоровый румянец, да и дружки в точно таком же виде. — Хватит, — прогремел Приам, величественно вставая с трона. — Я вился в неподобающем виде, без поклона, без дозволения говорить. Это была последняя капля. Все, сын, я лишаю тебя всяческих прав на наследование. Мы с твоей мат... — Что? Наследование? — непонимающе моргнул подходящий к трону юноша. «Да зачем он мне? У меня от него брат умер!» От такого пассажа князь аж подавился воздухом. «Он посмел! Этот негодник посмел! О-о-о!» Освещённый тысячелетиями обычаей борьбы за престол среди наследников этому... Этому просто пустой звук! «Ты!» — с трудом промолвил венциносный эльф, каменея лицом и играя с желваками. Он был хамски перебит. «Папа, прости, но дело не терпит отлагательств». Эмоционально заявил юный негодный Карбалов. Освободи трон, пожалуйста. Мы пришли тебя свергнуть. А затем, зная, что отец привык размышлять над неожиданными событиями часами, юный эльф попросту достал из интера дрововик, внушительно передёрнув помповым затвором. Лязг поганого огнестрельного оружия оказался сигналом для всей шайки сына. Тут же ощутнившееся оружием, шансов у князя не было. Стража! Слабым голосом крикнул Приам, сжимая сухие кулаки. «Пап!» Почти обиженно протянул его сын, наставляя на родного батю Дробовик. «Ну, ты же знаешь, что Шар Сиил и Цуль-Нинцул сейчас доят своих единорогов. Какая стража? Давай, свергайся уже, у нас куча дел». «Так нельзя!» Прохрепел князь, обессиленно падая на трон и сверля своего подлого, гадкого и коварного потомка ошелевшим взглядом нет, а против всех правил. Ты будешь негодным владыкой, погубишь всех нас. Не буду, не буду. Скидывай корону, папа. Охмыльнулся Карабалол, вызывая ободряющий крик и своих приспешников. Не будет никаких князей. Пришла пора передать власть в руки народа. Не доводи до греха. Эй, ты что? Пап, ты что? Проча, целитель, медика. Вот так, под дулом эльфийского дробовика и произошёл быстрый, решительный Это очень знаковый для мира переворот общественного строя в небольшом, всего на 10.000 голов эльфийском поселении, граничащем со Шварцдатом, во всё сейчас разделяющемся на три страны социально-демократическим устройством. Великая княжество Аулм Блейдвель под руководством бывшим князя Пряма Тарлалхудила стало первой ласточкой будущих перемен в многострадальном мире Фиол. Это было только начало. Недавно распространившиеся по миру изображения и записи о великом конфузе одного весьма в прошлом высокопоставленного аристократа, застигнутого несчастьем на крыше здания, где благородный делился своей мудростью с низкородёнными, сопровождались набором манифестов и призывов, чьим предназначением отправители не хотели объяснить своим добрым слушателям, читателям и зрителям некоторые нюансы произошедшего конфуза. Однако всё как-то сразу покатилось ко всем демонам. Народ, простые труженики полей и холмов, фабричные рабочие, пекари и швей, ювелиры и куртизанки все внезапно стали задаваться одним вопросом. А не из-за аристократов ли такая фигня в последнее время творится? А затем и ещё ответом. «Почему бы не попробовать жить без этих самодовольных мельмож, если у Шварцдатта всё получается?» трудовые руки брались за вилы, кирпичи и мотыги и кошельки. Серпы и молоты натачивались. К ВКХ горячи шли только о революции, о том, как зажирели аристократы. И насколько во всём виноват уже завязавший у всех на зубах герой мачкрайм. С мест вставали поддатые ораторы, пьющие из бандитами и горожанами, в сердцах и задницах юнцов, жаждущих действий, начинала пылать неукротимая энергия юности. А старые опытные мошенники уже вовсю тратили канист, закупая хорошо охраняющиеся продовольствия, спички и соль. Мирфиул на этот раз ожидал не потрясения, а самое настоящее лихорадка.